Глава девяносто седьмая Триш сидела на крыльце и смотрела, как Чет медленно бредет по дорожке, поднимается по ступеням. Он подошел к ней и упал рядом на колени. Она вгляделась ему в лицо, надеясь, вопреки всему, на чудо, на какую-то тень надежды. Но не увидела ничего, кроме боли и отчаяния. Отвернувшись, она всхлипнула, почувствовала его руку у себя на плече. — Не надо, — шепнула она. Его рука упала, и он бессильно откинулся назад, привалившись к стене. — Прости, Триш. Мне так жаль, прости. Она едва слышала его. Она не знала, сколько они так просидели. Он, глядя на луну... Она на кровь, медленно сохнущую у нее на пальцах. Но потом он опять позвал ее по имени, и она вдруг поняла, что луны уже больше нет, и на горизонте появилась бледная тень рассвета. «Нам надо отсюда выбираться», — сказал он. «Не знаю, сколько у меня еще осталось времени». Она не ответила, продолжая глядеть пустыми глазами в сторону болот. чет подхватил ее подмышки и поднял на ноги, на оставшуюся здоровую ногу. Триш уже давно распрощалась с идеей, что все это может быть еще сон, кошмар, от которого она рано или поздно пробудется. Теперь она надеялась, что, по крайней мере, она сошла с ума, и все это были галлюцинации. «Это ведь все нереально, правда? То есть как такое может быть?» «Я уже больше не знаю, что реально, а что нет». Горько ответил чат Он снес ее вниз по ступеням крыльца, потом по дорожке к универсалу. Помог устроиться на пассажирском сиденье. Завел мотор, и они поехали прочь от дома. Триш заметила их, когда они проезжали мимо кладбища. Дети собрались вокруг чего-то, лежащего в траве. «Это не она», — сказала она себе. «Что бы там ни лежало, это не моя малышка». На мосту Чет притормозил. Вид у него был неуверенный, но они без всяких сложностей переехали на ту сторону. Ещё через пару миль она заметила в предрассветном тумане тусклый огонёк, на чьём-то крыльце горела лампочка. Дом был маленький, обшарпанный, только что не хижина. Из трубы поднималась тонкая струйка дыма. Чет подъехал к дому, остановил машину, помог Триш выбраться, и они поднялись на крыльцо. Чет негромко постучал в дверь. Изнутри дома послышались голоса, и секунду спустя дверь приоткрылась, совсем чуть-чуть, и в щель выглянул старик с темной, изрезанной морщинами кожей и курчавыми седыми волосами. «Чего надо?» «Только немного помощи, сэр», — сказал Чед. «Мы надеялись, вы сможете сделать для нас всего один звонок». Старик окинул их подозрительным взглядом, глянув на выпачканную в крови ночную рубашку Триш. «Да уж». «Звонок я сделаю, это точно. Вы двое пока на крыльце обождите». И он захлопнул дверь. Чет принялся было усаживать на старенькую деревянную скамейку, стоявшую на крыльце, но тут дверь открылась опять. На крыльцо вышла старая женщина. «Давайте-ка в дом, вы оба. В такой холод и собаку на улицу не выгонишь». Она подвела их к дивану, а старик в это время накручивал на телефоне номер, не сводя с Чета глаз. «Будто призрака увидел», — подумала Триш. А потом она сама взглянула на Чета, и в ярком электрическом свете ей бросились в глаза его бледность и его бескровные губы. Вид у него был мрачный и пугающий, точно у трупа. Старик попросился соединить его со скорой и с полицией. Триш подумала, сколько пройдет времени, прежде чем отцу станет известно о том, где они находятся. «Хватит глазеть!» — сказала женщина старику, и тот, метнув на нее выразительный взгляд, потащил ее на кухню. Но Триш все равно слышала, о чем они разговаривают. «Ты что, не видишь?» — сказал старик. «Этот мужик с ним что-то не то. Да вижу я!» — ответила женщина. «Он просто потерянный, вот и все!» «Триш!» — сказал Чед. — Мне надо идти. Есть обещание, которое я должен сдержать. Она не ответила, и он прибавил. Мне нужно вернуться за ней, за нашей дочкой. Триш впилась глазами в его лицо. — Что? Она осталась там, с остальными детьми. Мне нужно ее найти, чтобы она не была одна. У Триш вырвался всхлип, и она зажала рот рукой. При одной мысли о своей малышке, ставшей такой же, как они, как эти призраки, ей сделалось дурно. «Да, Чет, забери ее оттуда, пожалуйста!» Она стиснула его руку. «И принеси сюда, принеси ее ко мне, пожалуйста!» С минуту он молчал, и на лице у него была написана боль. Потом медленно покачал головой. «Не могу я этого сделать, Триш, это... ну это просто невозможно!» «Нет, можешь. Ты должен». Боль у него на лице стала еще глубже, будто у человека, потерявшего весь мир. «Триш, я люблю себя. Мне жаль. Мне так жаль». Он встал, но она все не отпускала его руку. «Чет». Она попыталась найти еще какие-то слова, но их не было. Он был мертв. Ее дочь тоже. «Послушай». Тихо заговорил он ей на ухо. «Лами больше нет. Мы ее остановили. Ни один ребенок не пострадает больше от ее злодеяний. То, что мы перенесли, то, что перенесла наша дочь, все это не было зря. Ты это понимаешь?» Триш подумала, что да, понимает, и медленно кивнула. «Никогда, никогда об этом не забывай», — сказал он. «А теперь вот что ты можешь сделать для меня» для нашей дочки. Тебе надо будет двигаться дальше и прожить свою жизнь как можно лучше, потому, потому что жизнь бесценна. Это бесценный дар. И мы понимаем, насколько он бесценен, только когда он для нас потерян. Так что живи. Живи как можно полнее для меня, для Эми. Оставь этот кошмар позади обещай мне. Триш не могла этого обещать. Она не знала, сможет ли вообще когда-нибудь улыбаться. Обещай. «Пожалуйста!» Триш сделала глубокий вдох и кивнула. Чед поцеловал ее в макушку и отступил. Триш стиснула его руку. «Прощай, Триш. Я буду любить тебя. Всегда!» Высвободив руку из ее пальцев, он пошел к двери. «Чед!» — позвала она. Он остановился, поглядел ей в глаза. Я люблю тебя. Я тоже люблю тебя. И тут он улыбнулся настоящей улыбкой. И на какую-то секунду сквозь туман ее слез он казался живым, как тот мальчишка, в которого она когда-то влюбилась. — Ты уж позаботься о ней, — сказала Триш. Слез было уже не удержать, и они текли у нее по лицу. — Хорошо? — Позаботься о нашей малышке. Он кивнул. Я позабочусь. И он ушел, тихо прикрыв за собой дверь».